Глава двадцать четвертая Она и вправду была здесь. Стояла, затаившись в тени глубокой ниши. Маленькая, худенькая. До да боли напоминавшая его Клэр. Но совсем другая. «Милорд!» — прошептала она. Трис бросил взгляд через плечо в зал, где продолжали пировать король и его придворные. Играла музыка два лакея стоявших у дверей наблюдали преимущественно за залом и на навира никто не смотрел милорд повторила девушка и он подошел к ней едва они поравнялись как голем схватила его за руку и утянула в глубь ниши прошептав простите мне мою бесцеремонность господин но я не хочу чтобы нас заметили кто ты спокойно спросил Трис. я мария Служанка ее светлости, госпожа Клэр, послала меня к вам. Услышав слова голема, Девир ощутил, как сердце ударилось с удвоенной силой. Госпожу заперли в ее покоях. Лорд Деуин не позволил ей спуститься вниз и не позволит до тех самых пор, пока вы не уедете, милорд. Тихо и горячо зашептала горничная. А в ушах влюбленного мужчины только и звучало дорогое сердцу имя. Клэр. Клэр. Немедленно отведи меня к ней. Перенял он решение. Но «Ну, господин, ахнула Мария, я не знаю. Она вас ждет, но лорд Деуин оставил перед покоеми хозяйки стражу. Это боевые маги. Я боюсь... «Как бы с вами не случилось беды! Госпожа, она такая храбрая! Она хотела выбраться из окна, чтобы встретиться с вами! Она...» «Что она?» Резко прозвучал холодный голос, и Тристан, подняв взгляд, увидел Сибера. Синеволосый Макс стоял в нескольких шагах от ниши и смотрел на них. Выражение лица у хозяина дома при этом было настолько мрачным и пугающим, что Девир невольно шагнул вперед и заслонил собой служанку Голема. Это вызвало усмешку на губах Сибира. «Мария», — проговорил Девин, — «отправляйся наполовину прислуги. Я позже решу твою участь, а вы, милорд Девир, немедленно покиньте мой замок». Гостеприимство более не распространяется на вашу особу. — Просто отлично, — кивнул Трис. — Заберу Клэр и уйду. Маг осторожно выпустил силу, создавая прозрачную руну правды. Сделав вид, что оправляет одежду, бросил ее в хозяина замка, надеясь, что Дуэн не заметит. Руна легко слетела с кончиков пальцев и ударилась в грудь синеволосого мага. Тот всего на короткую долю секунды ощутил, словно кто-то едва прикоснулся к его груди. Но Три снова заговорил, пытаясь отвлечь внимание соперника. «Ты не можешь меня остановить, и я точно знаю, что это Клэр». Сибир хотел было запротестовать. Девир увидел в его взгляде решимость опровергнуть слова Тристона. Но стоявшая рядом Мария не оставляла синеволосовому магу выбора, а потому он сказал коротко и весело. «Нет, я имею на нее право. Я, а не ты», перешел намеренно на личности, глядя в лицо Девира с откровенным вызовом. «Мы помолвлены сразу». «После рождения, Клэр», — сказал он. Усмехнулся и добавил, наблюдая за тем, как выражение на лице Тристона сменилось удивлением. «Да, ты не ослышался. Она моя невеста. И у меня есть доказательства. Так что еще раз предлагаю покинуть мой дом, пока я не применил силу». «Я не верю». Быстро ответил Девир. «И даже если это правда, помолвка, еще не свадьба, Клэр должна решать сама. Это будет решать не Клэр и даже не мы с тобой, Девир, а его величество король, ее отец». Рука Марии опустилась на плечо Тристона, но он уже и сам увидел тень, возникшую за спиной Сибера. Синеволосый мак распрямил спину, положив руки на бедра, вскинул горделиво голову и продолжил, еще не замечая, что за его спиной стоит сам король. Да, и я собираюсь это доказать. Много лет назад именно я и друзья короны спасли принцессу не ее тело, но ее душу, переместив девочку туда, где ее никто не мог бы найти и убить уже по-настоящему. Все эти годы я следил за подрастающей принцессой, ждал, когда придет время, чтобы вернуть ее назад и представить королю. Как думаешь, когда его величество узнает, кто спас наследницу престола. Что он сделает?» Сибирь усмахнулся. «Король точно не разорвет помолвку спасителя его единственной дочери, хотя бы из благодарности». Тристан бросил взгляд на застывшего короля. Из зала продолжала доноситься музыка, звучали и голоса, похожие на шумный гул, Так, наверное, гудит полный пчел улей. Странным было то, что король вышел один. Хотя тут Девир подозревал, что охрана неподалеку. Он никогда не бывает один. Значит, вот оно что. Снова взглянул на Дуина Тристен. И как ты вернул ее сюда? И почему в тело голема? Это была ошибка. «Недочеты магии». Бегли ошибся в своих расчетах, и душа попала не туда. Пожал плечами Сибир. «Но я искал ее, точнее, мы искали и нашли». «Сам понимаешь, теперь принцесса заняла настоящее, живое тело». «А что произошло с тем телом, в котором она жила в ином мире?» спросил Тристен хотя даже без ответа синеволосого мага догадывался о том, что случилось. Клэр рассказывала ему. Она называла это аварией. Объяснила, что ее убила железная карета ее мира. И отчего-то Трис сразу понял, кто находился внутри этой кареты. Интересно, знала ли об этом Клэр? Вряд ли Девин стал бы хвастаться перед девушкой подобной подлостью ведь это скорее бы отвадило Клара от женишка. Правда, в ее глазах Трис не заметил большой любви к Деуину, и это оставляло надежду. Но как же все запутанно теперь, если Клэр действительно принцесса и наследница престола? Вот только Тристан не собирался отказываться от своих чувств и любви. Он не спасует перед Сибиром. «Я расскажу все королю. Он будет знать правду. Все до мелочей», — не отвечая на вопрос собеседника, проговорил Дуин. «А я и так уже все услышал. Король, наконец, решил выйти из тени». Сибир в первый момент, услышав голос правителя, застыл на месте. Но стоило дать ему должное, он быстро взял себя в руки и обернулся, поклонившись. «Все, что не делается, к лучшему, мой король», — сказал он, распрямив спину и спокойно глядя в глаза монарха. «Это все правда, то, что я услышал?» — спросил его величество. «Все, до единого слова. И я буду настаивать на проведении обряда, чтобы доказать, что Клэр, то есть принцесса Аретиста, ваша родная кровь и плоть». Точнее, родная дочь, душа, заключенная в новом теле, принадлежит вашей дочери. Тристен посмотрел на короля, который, казалось, раздумывает, но при этом лицо монарха ничего не выражало. Ни боли, ни удивления, ни радости. И именно это поразило Девира но его величество всегда славился выдержкой и умением держать эмоции под контролем возможно именно это он сейчас и демонстрировал своим приближенным я хочу увидеть ее произнес король но ваше величество было запротестовал сибир принцесса неважно себя чувствует». плевать я хочу увидеть ее и увижу прозвучала твердая в ответ. «Хорошо, но только вы один, не он», быстро проговорил Деуин. Его Величество нахмурил темные брови. «Что происходит?» спросил он. «Я не могу понять, вы что? Оба претендуете на эту девушку?» тристон выступил вперед, понимая, что это его шанс. — Леди Клэр — истинная причина того, почему я появился на дороге, на которой ехал ваш обоз, мой король, — сказал он решительно. — Вы хотели знать причину, и она такова. Я прибыл сюда, чтобы забрать свою женщину. — А что думает сама женщина? — язвительно поинтересовался король. — Вы оба уверены, что нужны ей. — А давайте спросим у Клэр предложил Тристан, отметив, как стиснул зубы его оппонент. «Что ее спрашивать?» сибер и не думал так легко сдавать позиции. Он развернулся к королю, приблизился еще на шаг и продолжил. «Вы не отдадите свою дочь за бастарда, не так ли, Ваше Величество?» Король застыл. Удивленно посмотрел на Девира, который ответил ему прямым взглядом. Деуэн усмехнулся. «Да, у лорда девира никогда не было детей, а тот единственный отпрыск, которого ему подарила его супруга, является ребенком совершенно от другого мужчины. И только чудо, что цвет глаз у нашего благородного Тристана совпал с цветом глаз рода де Вир. Сибир, полный самодовольства, ухмылялся так, что было заметно, он очень доволен собой. «Возможно, так даже лучше», — решил для себя Трис. Лицо короля на минуту застыло, превратившись в маску. Казалось, он испытывает крайнее изумление, неприятное, злое. «Это правда?» — спросил монарх спустя минуту молчания. — Боюсь, что да. Взял себе слово Девир. — Я узнал об этом недавно, после соревнований. Наверное, стоило сразу рассказать вам об этом. — После, — взмахнул руками его величество. — всё потом. Сейчас я хочу увидеть девушку, и мы непременно проведем обряд. Если она действительно является моей дочерью, я хочу это знать и получить доказательства. «А что потом?» — рискнул задать вопрос Тристен. Король смерил его гневным взглядом. «Узнаете, когда придет время». И уже обращаясь непосредственно к Сибиру, «Немедленно отведите меня к Оретисте». За спиной короля возникли гвардейцы. Они явно не собирались оставлять его величество без присмотра. Но Сибирь даже не взглянул на стражников. Поклонившись, сделал широкий жест рукой, показывая монарху на лестницу, ведущую на верхние этажи. «Прошу вас идти вперед, и я буду показывать дорогу, мой король». А едва Тристан двинулся следом, Сибирь оказался рядом. Шепнул яростно и довольно. Ты сам себе выкопал могилу, Девир. Думаешь, я не почувствовал твою магию? Но видишь ли, правда может не только принести благо, но и нанести болезненный удар. Плевать, бросил в ответ Трис. Король не отдаст дочь за бастарда. Улыбнулся синеволосый маг и, не дожидаясь ответа Девира, поспешил следом за королем и его стражей, уже начавших подъем по ступеням. Я считала минуты после ухода Марии. Не в силах сидеть на месте, снова вставала и принималась ходить по гостиной, то и дело приближаясь к двери, прижимаясь к ней ухом и слушая тишину. Да, там были маги, охранявшие меня, но они не издавали ни звука. Даже смешно. Словно я могла открыть дверь, запечатанную магией Сибера. Впрочем, даже если бы мне это удалось, дальше порога уйти бы не позволила охрана. Я злилась. Чувствовала себя пойманной в силке жертвой. Деуина представляла толстым пауком с синей спиной, на которой красовался черный крест. «Неприятный паук. Терпеть их не могу. И Сибера теперь ненавижу. Как он мог? Неужели ему застил глаза престол? Нет, теперь и речи быть не может о том, что я могу допустить даже намек на присутствие чувств ко мне у этого мага. Все, что ему нужно, — это престол» один раз спустя как мне показалась вечность после ухода марии я порывалась сама выбраться из окна судорожно вцепившись в оконную раму села на подоконник чувствуя как ветер рвет на мне платье то самое дорогое красивое платье в котором я должна была предстать перед королем в первую минуту даже стало жаль эту красоту а потом я поняла что мне все равно, не в платье дело. Да и подарил мне его Сибир, точнее, не подарил, а обернул меня в шелка, словно дар для короля. Боится, что его величество может передумать и назвать помолвку недействительной. О, я буду только рада и сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло. Взглянув вниз, отшатнулась назад а затем и вовсе забралась в комнату, дрожа всем телом, недоумевая, как Мария смогла пройти по карнизу. Наверное, я бы свалилась на ее месте. Ветер дул так сильно, что сейчас занавески буквально рвались, поднимаясь к самому потолку, и я поспешила было закрыть окно, когда дверь звучно щелкнула и открылась. Замерев всего на миг, решительно обернулась и тут же, опомнившись, присела в реверансе, увидев короля. «Аретиста!» — произнес он, и я удивленно подняла глаза. «Да, Сибир как-то упоминал при мне это имя, мол, оно принадлежало мне с рождения, но сам предпочитал привычно обращаться ко мне как Клэр, и это меня радовало. Слишком уж часто приходилось бы менять имена» а родное Алина уже казалось чем-то из сна, оставшимся в прошлом. «Ваше Величество!» Я не знала, что делать. Смотрела на короля, а он на меня, пристально так, изучающе. Словно хотел увидеть что-то особенное. Но тут я заметила лицо сибира возникшее за спиной монарха, и отступила назад несмотря на сопротивление ветра и штор, танцующих на его потоках. «Закройте окно!» — велел его величество. Мгновенно из-за спины монарха возникла высокая тень. Одетый в форму гвардейца, мужчина прошел мимо меня и закрыл ставни, после чего отошел в сторону и застыл, словно неживой. Его величество переступил порог и вошел в гостиную следом за ним скользнул Деуин, затем в помещение проник второй гвардеец, а вот за гвардейцем шел триста увидев его я почувствовала как внутри все напряглось даже дышать стало трудно хотелось счастливо и глупо улыбнуться а еще лучше отбросить все сомнения и броситься к любимому. я даже сделала шаг к нему навстречу, но взгляд си словно приковал меня к месту синеволосый маг молчаливо приказывал мне оставаться там где я стою король следил за напряженным взглядом будто чего-то ждал и только тристон смотрел так что мне сразу стало понятно если я и сомневалась в том узнал он меня или нет те крохи сомнений пропали и на смену пришло ощущение радости Он меня знает, он помнит, он любит. Наплевав на все, шагнула вперед, мимо короля, мимо Сибира, который сделал было попытку остановить меня. Но я попросту оттолкнула его руку, пытавшуюся преградить мне путь, и остановилась только перед Девиром. Значит, Мария его нашла, рассказала обо мне. «Моя дорогая девочка Голем». Выходит, аретиста. Проговорил Тристан с нежностью, глядя на меня. «Кем я уже не была?» Ответила, чувствуя, как подрагиваю от волнения. Не самое плохое имя, если подумать. Хотя непривычное. И снова мир на несколько секунд исчез. Остался только мой любимый маг, его глаза, улыбка. Его взгляд, скользивший по мне, изучающий, сладко, нежно. Мне кажется, я увидел все, что хотел. Голос короля вернул меня назад из мира спокойствия и уединения. Оглянувшись, заметила, как мрачно горят глаза Дуина, и его взгляд, полный злобного отчаяния, напугал меня, заставив отпрянуть прямо в руки Тристона который с радостью обхватил меня и прижал к себе. «Не смей ее касаться!» процедил Сибир. «Клэр — моя невеста!» Король молчал. тристон вскинул голову и ответил. «А вот сейчас мы спросим у самой Клэр, что она думает по этому поводу?» Он отпустил меня, придерживая рукой под локоть, но уже не обнимал так надежно и уверенно. «Аретиста», — произнес его величество, — «скажи нам, кого выбирает твое сердце». Я заметалась между мужчинами. Казалось, в этот миг я стала центром их внимания. Три пары глаз напряженно следили за мной, ожидая моего ответа. Сибирь не выдержал первым, сорвался, бросив зло и раздраженно. У нас был уговор, помовка. Она не имеет права выбора. Есть бумаги, которые подтверждают это, и я могу предоставить их вам. сибер де Уин, помолчите, — рявкнул на синеволосого монарх. Это противозаконно. тристон всего лишь жалкий бастард. Народ не примет бастарда. Никто и никогда... сибер уже более резко добавил правитель королевства, и его взгляд переместился ко мне. Я же старалась не смотреть даже в сторону жениха, и без этого чувствовала волны ненависти, исходившие от него. «Мне все равно, кто ты, Тристан», — сказала я. «И если бы мне дали шанс выбирать из всех мужчин, всех существующих миров, я бы выбрала тебя и только тебя». «Вы не посмеете!» — повысил Тон де Уин. «У меня есть бумаги!» Его Величество прошел мимо пышущего праведным гневом мага и остановился рядом со мной. Посмотрел на этот раз как-то иначе, словно позволил себе поверить в невероятное. «Я буду рад, если вы окажетесь аретистой, леди Клэр», — сказал он. Я чего то покраснела. Вспомнила, запоздала, что выгляжу весьма неприлично. Изъерошенные волосы, помятое платье. Попыталась поправить локоны, что вызвало улыбку на губах монарха. И от чего то на душе стало тепло и светло. Словно все хорошее постучалось в мое сердце. «Я не позволю!» Сибир скользнул между нами. Быстро поклонился королю, а затем, прежде чем его величество смог хоть что-то произнести, заявил «Я, вызываю лорда де Вира на магическую дуэль, по праву оскорбленной стороны, требую возмещения обиды, нанесенной моей чести». И прежде чем кто-то успел что-то сделать, развернулся к Тристону и ударил силой. Я даже вскрикнула а гвардейцы за долю секунды оказались рядом. Один закрыл собой короля, второй выставил перед собой щит и переплетение светящихся желтых рум. Они защищали только короля. Трис же поднялся на ноги. Удар синеволосого мага заставил его отступить назад и упасть на одно колено. Когда он поднял голову, я увидела уродливый магический знак на лице любимого. «Деуинн!» «Вы сошли с ума!» — рявкнул король. «Имею право!» — быстро ответил Сибир, злорадно усмехаясь. «Что он сделал?» — спросила я понимающе глядя, как трис поднимает руку и прижимает ее к щеке, на которой горела руна. Взгляд любимого стал мрачным, но в глазах мелькнуло нечто, испугавшее даже меня. «Оно и к лучшему!» — проговорил Девир я принимаю вызов мне от чего то стало страшно как мог король допустить подобное неужели в королевстве разрешены подобные дуэли и что означает знак появившийся на щеке девира нет прошептала я обессилевшим голосом да услышал меня сибир если тристон проигнорирует мой вызов Позорное клеймо навечно останется на его лице. Ни один мужчина не захочет носить свидетельство подобной трусости. Я взглянула на короля, словно он мог помочь все исправить, но король лишь твердо кивнул головой. «Пусть будет так», — сказал он. Тристен покосился на меня. Заметил страх в моих глазах и подошел ближе, взяв за руку шепнул слова, в которые мне отчаянно захотелось поверить. «Все будет хорошо, Клэр». Я едва не заплакала. Счастье казалось таким близким, и вот результат. «Когда?» — только испросил тристон взглянув на своего противника. «Никогда!» — хотелось крикнуть мне, но я прикусила язык, понимая, что не могу решать за Девира. «Как скажет его величество», — ответил хозяин дома, и король небрежно кивнул. «Я не желаю, чтобы мои подданные видели все это. Пусть ужин продолжается. Никто не должен знать». И тут он сделал паузу, словно раздумывая. «Обязываю вас сражаться до первой крови. Не разрешаю убийства, поняли меня?» Холодный взгляд пригвоздил обоих противников к месту. А у меня даже от сердца отлегло. Но все равно в глубине души я понимала, что боюсь. Сибирь постарается, чтобы первая кровь стала для Триса и последней. Скажет, что не рассчитал силу. Я-то теперь знала, на что способна магия. И она дает силу своему владельцу, чтобы убивать. «Как прикажете, мой король». Поклонился Сибир, и в его словах прозвучало разочарование. Тристан тоже поклонился, прижав руку к груди. «Обещай не убивать», — сказал он. Деуин промолчал. «Сейчас вы оба вернетесь к гостям», — приказал король. «И аретиста. Взгляд монарха переместился на меня. Тот факт, что его величество называл меня именем своей дочери, говорил о многом». Вас я тоже желаю видеть подле себя. Поединок назначен в полночь, когда ужин закончится и все отправятся спать. И да, я буду присутствовать на нем, так что и не думайте обойти условия схватки. Закончил он требовательно. Кажется, подобный исход радовал всех, кроме меня. Но кто я была такой, чтобы спорить с самим монархом? Да и Трис не простит мне вмешательство Не теперь, когда на его лице уродливо красуется знак вызова. А потому я и не нашла ничего лучше, чем сказать. Хорошо, но мне нужна моя горничная, чтобы привести все в порядок. Король обернулся, взглянул на меня и кивнул, соглашаясь. «Мария ждет за дверью», — заметил Девир. «Думаю, она все это время находилась там, пока мы...» Он хмыкнул, — беседовали. — Ее позовут, и не задерживайтесь, — приказал король, прежде чем в сопровождении охраны покинуть мои покои. Мы остались втроем. Сибир зло смотрел на нас с Тристоном, а Девир подошел ко мне и обнял, словно желая поделиться своей силой. — Думаете, победили? — скривил губы мой жених. — Еще посмотрим и вышел вон, громко хлопнув дверью. Мерзавец! Бросила я ему вслед. Тристан повернулся ко мне, и только тут я поняла, что мы остались одни. Пусть ненадолго, уверена, что сейчас в покое зайдет Мария, но этот короткий миг нашего уединения показался счастьем. Кажется, я вцепилась в рукава комзола мага, Приподнялась на носочки, потянувшись к его губам, и он наклонился ко мне, так низко, что теплое дыхание коснулось губ, согревая. Мне хотелось сказать ему слишком много, но вместо этого я просто поцеловала Тристона, и он ответил с такой жадностью, что земля покачнулась, уходя из-под ног. Мужские руки не позволили упасть, прижали к твердому телу. Он продолжал целовать меня, и мир снова застыл, окружив нас бесконечностью, где не было никого, кроме меня и его. Пары, соединившие не сердца, но души, превратив нас в единое целое, страсть и боль на двоих, желание и счастье на двоих. «О, прошу прощения, госпожа!» — голос Марии вернул меня с небес на землю. Тристен оторвался от моих губ с глухим стоном и, не удержавшись, еще на несколько секунд прижался губами к моему лбу. «Просто не дай ему себя убить», — попросила шепотом, понимая, что наше время на исходе. «Король не станет ждать, пока мы тут наворкуемся. Да и от Сибира стоит ожидать подлянки. Удивительно уже то, что он ушел, оставив нас наедине». «Хорошо, Клэр. Ответил любимый, взглянув мне в глаза, и ушел. Мария, стоявшая у дверей, присела в и когда маг проходил мимо. Он остановился, задержав на ней взгляд, затем положил руку на плечо голема и произнес «Я сделаю все, чтобы вы остались при госпоже и дальше, Мария». И только после этого вышел, осторожно, закрыв за собой дверь. Когда я спустилась вниз, ужин был в самом разгаре. Меня почти не заметили, что, впрочем, не могло не порадовать. Зато рядом с Его Величеством освободилось место, и я поняла, что прежде его занимал Тристан. Мария, проводившая меня до стола, поклонилась и ушла. Я посмотрела вокруг, отмечая кавалеров и дам, прибывших в свите Его Величества, когда за спиной возник услужливый лакей, пододвинувший мне стул. «А Тристан?» — спросила я тихо. «Ему брошен вызов». Король милостиво ответил на мой вопрос и на меня, наконец, обратили внимание. Многие взгляды устремились на нашу с его величеством сторону. Но, похоже, все узнали во мне невесту Деуина, так как разговоры снова возобновились, а монарх продолжил. Я позволил Тристану подождать завершения ужина. Не хочется, чтобы на мальчика глазели. Я кивнула, сообразив, к чему клонит мужчина, и взглянула на него другими глазами, не как на короля, а как на простого человека, на того, кто, возможно, был моим отцом. И поняла, что мне нравится его величество. Сейчас, когда он смотрел на меня в ответ, было что-то особенное в его взгляде, как у Тристана. Только с небольшой разницей. И все же оба смотрели ласково. Невольно опустив взгляд, пропустила момент, когда Лакей поставил передо мной чистую тарелку, убрав ту, из которой ел Девир. Сибирь, занимавший место по левую сторону от монарха, бросил на меня быстрый взгляд и заговорил со своим соседом. А его величество неожиданно произнес. «Клэр, могу ли я называть вас аретиста?» Новое имя было мне непривычно, но я кивнула, соглашаясь на просьбу монарха. «Надеюсь, вы действительно окажетесь моей дочерью. Я был бы рад», — продолжил король. «Но пока мы проводим время за ужином, прошу, расскажите мне о себе». Я неловко закусила губу, раздумывая, с чего бы начать и поняла, что начинать надо с самого начала, как я попала в этот мир. Набрав полные легкие воздуха, принялась за рассказ, надеясь сократить его до минимума и понимая, что это немного, но отвлечет меня от того, что предстоит сделать Трису и Сибиру. Король слушал внимательно. Подданные, заметив, что монарх увлечен беседой, не мешали, но на меня снова стали поглядывать с любопытством. Кто-то даже хихикал, и, боюсь, кое-кто из свиты сделал неправильные выводы на мой счет. Но я решила не обращать на подобное внимание, и, удивительное дело, смогла по-настоящему отвлечься от печальных мыслей. Лакеи проходили мимо, меняли тарелки, блюда. Незаметно мы перешли к чаю и сладостям. сибер даже порадовал дам мороженым. Он все это время настороженно молчал и лишь косился в нашу сторону, но не делал попыток заговорить с королем. И, наверное, правильно. «Значит, это ты была тогда на лестнице?» — произнес монарх, едва я завершила свой рассказ. «Да, Ваше Величество», — кивнула в ответ. «А ведь я тогда вас заметил», — признался мужчина и что-то почувствовал. Да и когда Сибир представил вас, как свою невесту, тоже промелькнуло нечто. Будто я пытался вспомнить то, что когда-то давно успел позабыть. Вместо ответа я просто улыбнулась, не знала, что сказать на подобные слова. А ужин плавно подходил к своему завершению. И ко мне начала возвращаться паника и нервозность. Король, взглянув на часы, которые хранил в нагрудном кармане, первым встал из-за стола. Едва он сделал это, как поднялись и придворные, стихли голоса, застыла на оборванной ноте музыка. Я встала вместе со всеми и услышала. Я устал. Желаю всем спокойной ночи. И король вышел из-за стола. Гвардейцы охраны тут же оказались рядом. А я взглянула на Сибера, который в свою очередь посмотрел на меня. Вот и что мне делать дальше? Оставаться за столом нет смысла. Сейчас все начнут расходиться. До полночи осталось всего ничего. Гости, уставшие после долгого пути, охмелевшие и сытые, подхватили инициативу своего короля. Постепенно начали расходиться, покидая стол. Сибирь тоже ушел, но не покинул зал. Я видела, как он отдает распоряжение, и гостей провожают по комнатам слуги. «Госпожа!» — Мария появилась за спиной, встала, сложив руки на животе. «Нет, я не иду спать», — ответила я. Подоспевший лакей отодвинул стул, и я вышла из-за стола, взглянув на Марию. «Пора», — сказала, обращаясь скорее к себе самой, чем к девушке. Но голем вопросительно приподняла брови, явно не понимая, что я хочу этим сказать, если до этого утверждала, что не желая возвращаться в покой. «Спасибо тебе за все». Я взяла ее за руку, не обращая внимания на то, что за столом еще оставались гости. «Я обещаю, что мы с Тристоном заберем тебя», — добавила Веска и неожиданно поняла, что верю в торжество справедливости. Девир непременно победит. Он самый лучший и самый сильный. Госпожа! Мария по-прежнему не понимала происходящего, но я лишь улыбнулась ей и нашла взглядом Сибира. Хозяин замка душевно желал спокойной ночи захмелевшей даме в слишком тугом корсете. А дама явно не желала проводить эту ночь одна. Вот и шел бы с ней, — подумал отчаянно, но синеволосый маг вежливо поцеловал руку дамы и передал ее серьезного вида лакею, после чего повернулся ко мне. Я сама подошла к Деуину, но он смерил меня холодным взглядом. «Я сделал для вас много хорошего, Клэр, и надеялся на благодарность, но, увы...» женщины всегда не ценят доброго к себе отношения поджав губы сложила руки на груди глядя как он продолжает говорить платье учителя усмешка мужчины получилась горькой ваша жизнь в конце концов именно я дал вам это тело и хотел подарить отца будем считать что вы исправили то, что сделали, — ответила я. Брови мага приподнялись. Он явно не понимал, о чем я говорю, а затем во взгляде мелькнуло что-то, и лицо его сменило выражение, потеряв остатки любезности. «Ты знала!» Он не спрашивал, а констатировал факт. «Знала, да? Вспомнила меня? Или что?» «Где я совершил ошибку?» Не ответив на вопросы, прошла мимо мага, направляясь к выходу. Теперь мне надо было найти Тристона. Время до поединка неумолимо приближалось, и тонкие часики на руке отсчитывали последние минуты до. Я успела покинуть зал до того, как меня догнал Деуин и почти с облегчением увидела гвардейца-короля, явно дожидавшегося меня. «Миледи?» Он поклонился, и я ответила кивком. «Мы уже виделись, но отвечать учтивостью на учтивость еще никому не мешало. Его Величество прислал меня за вами и за лордом Деуином». Он перевел взгляд на хозяина дома, который вышел почти следом за мной. «Милорд?» и очередной кивок уже предназначавшейся синеволосому магу. Мне показалось, что я услышала, как заскрежетали зубы Сибера. Маг явно не желал моего присутствия на схватке, а я не могла пропустить это важное событие в своей жизни, иначе глаз не сомкну. А еще я надеялась, что мое присутствие поможет Тристену, вдохновит его на победу, «Главное, не смей сомневаться в своем мужчине», — твердила себе словно мантру. «Пройдемте», — между тем произнес гвардеец. Сибирь шагнул вперед. Поравнявшись со мной, наклонившись, бросил злое. «Интересно, что вы там успели наговорить королю?» «Вы сидели рядом и должны были слышать каждое мое слово», — парировала я. Я говорила все откровенно, но о вашей подлости не рассказала, так как помню, что именно вы подарили мне второй шанс. Мы квиты, Деуин. Я заплатила за ваше гостеприимство и доброту, но больше я вам ничего не должна». Его лицо исказило гримаса, но при гвардейце лорд не стал отвечать мне грубо. «Пройдемте», — настойчиво повторил военный. Не стоит заставлять его величество ждать. Время, господа. Я уронила взгляд на часы и поняла, что гвардеец прав. Полночь наступила. И сердце мое сжалось от страха. Но не за собственную судьбу, а за Тристона. За него одного. Место для поединка выбирал сам король. Я так поняла, что его величество дружен с отцом Сибера и достаточно часто прежде бывал в этом замке. Он отлично ориентировался в нем, в отличие даже от меня, прожившись здесь добрые два месяца. Огромный турнирный зал располагался на одном из верхних этажей. Квадратное помещение с высокими потолками, грубыми каменными стенами, украшенными факелами и коллекцией щитов было достаточно просторным для фехтования. Я подозревала, что ни одно поколение рода Деуин оттачивало здесь свои умения, как магические, так и в плане физического боя. Кто-то из магов, возможно гвардейцы, тристон или даже сам король, подвесили под потолок магический свет. Я увидела его величество, стоявшее у окна, и тристона снявшего камзол и оставшегося в одной белоснежной рубашке. «Мой король». Гвардеец поклонился и отошел в сторону, позволяя мне и Сибиру пройти вперед. «Аретиста, вы уверены, что хотите присутствовать здесь?» Спросил у меня монарх. «Если нет, я велю своему человеку проводить вас. Нет». Поспешила я и тут же поклонилась, словно извиняясь за дерзость. Перебивать короля было верхом грубости. Но он словно бы и не заметил мои ошибки. «Хорошо», — произнес и перевел взгляд на противников. Сибирь тоже готовился. Избавившись от верхнего богатого камзола, он принялся разминать руки. Тристен растирал пальцы и не смотрел на меня. А я следила за действиями магов, понимая, почему их так заботит гибкость рук. Ведь именно от пальцев зависит скорость и правильность составления рун. Да, при этом маги произносят заклятие, особенно если руна не бытовая, а предназначена для боя. Для бытовой достаточно влить немного силы и оживить узор. Боевая нуждается в огромном вливании маны. Это я знала из книг и от своего учителя по магии. Еще раз хочу напомнить правила, повторил монарх, пока соперники готовились. Бой до первой крови. Я не желаю, чтобы вы поубивали друг друга. Сибир бросил мрачный взгляд на Девира, и мое сердце сжалось в недобром предчувствии. Я готов. Первым произнес тристон и вышел в центр зала. Я тоже, подтвердил Сибир и занял место напротив противника. Кайл коротко приказал своему охраннику король, и я увидела, как маг-гвардеец... Тот самый, что провожал нас с Сибером к месту поединка, выбросил вверх руку, швырнув сияющую белую руну. Она пролетела вперед, застыв ровно между молодыми магами, и, вспыхнув, бросила стрелы искр, которые, упав на каменный пол, прочертили дистанцию, с которой противники должны были атаковать. «Займите места, господа», — проговорил Кайл спокойным тоном. Как приказал Его Величество, бой идет до первой крови. Не убивать. Тот, кто задумает обойти приказ, будет убит на месте. Белые зубы гвардейца сверкнули в усмешке, и он добавил «мной». Так что даже не думайте о запрещенных приемах. «Аретиста. Позвал меня король, и я подошла к нему, встав рядом». Его Величество кивнул, и маги заметно подобрались, готовясь атаковать. «А у меня даже сердце, кажется, остановилось, пока я застыв, следила за Кайлом. Именно ему выпала честь дать сигнал к началу поединка». «Господа маги!» — произнес гвардеец почти мягко и вдруг резко крикнул. «Атака!» «Я даже вздрогнула, когда все началось!» Сибир ударил первым, и только после этого удара я поняла, почему его величество выбрал именно этот зал. Яркая синяя руна пролетела прямо над головой Тристона и попала в стену. Сила удара была такова, что я ожидала, что камень поддастся, но нет. Лишь прозрачная волна прокатилась вдоль участка стены, куда угодила молния но успев пригнуться и уйти от руны противника, тоже ударил. Зеленая руна, очень красивая и сложная, полетела в Сибира. Но Деуин распластался на полу, и магия, превратившая в подобие сетки паука, шлепнулась в стену за спиной синеволосого мага. Сам Сибир ловко перекатился на бок и поднялся на ноги быстрее, чем я успела моргнуть, и снова ударил. В тот миг, следя за происходящим, я чувствовала, как невольно мое тело застыло в напряжении. Я словно переживала все эти удары, словно сама плела руны и швыряла в противника. Даже пальцы сжала в нетерпении, желая победы любимому. Мужчины тем временем сошлись в поединке. Синие вспышки чередовались с зелеными. И казалось, что сумасшедшая светомузыка мелькает в этом зале. Но пока ни одному из магов не удалось зацепить другого. Сибер оказался весьма способным. Я и не догадывалась, что он настолько силен. Его дар по своему объему был на уровне дара Тристона, так что противниками они были равными. Значит, дело оставалось только за удачей и навыками адептов. Вот Тристон швырнул руну. Зеленая вспышка вытянулась в узкую ленту, хлестнула по вскинутой руке Сибира, нарушив построение его магии. Уничтожив синюю, едва начавшую зарождаться руну, засыпав ее мелкими искрами. Но Сибир тут же отклонился в сторону, уходя от второй ленты, идентичной первой, которой Девир, видимо, хотел опутать вторую руку мага. Синеволосый разорвал руну, опутавшую его пальцы, стряхнул как каплю воды и снова наклонился, в очередной раз уходя от атаки, а затем атаковал сам. Изливая силу на кончики пальцев, отчего выглядело так, будто руки мага сияют потусторонним, пугающим светом. «Тристан!» — взмолилась я. Кажется, бой длился целую вечность. Король с интересом наблюдал за соперниками. Он не говорил ни слова, но ему было любопытно. Несколько раз, покосившись на монарха, я заметила довольную ухмылку заигравшую на его губах. Ему определенно нравилось то, что он видел. Когда удары магов проходили мимо цели, они рассеивались, ударяясь о незримую преграду, защищавшую стену. Вот снова тристон атаковал. Я даже ахнула, глядя на то, что он молниеносно сотворил, будто из воздуха. Руны, начертанные умелой рукой, слились в нечто огромное, ринувшееся на Сибира. Я разглядела синие крылья, длинный хвост и шипастую голову. «Дракон!» — прошептала вслух. Сибир попятился, а затем начал быстро возводить стену, рисуя руны с такой скоростью, что глаз не успевал отследить движение рук. Дракон ударился о препятствие и с ревом рассыпался искрами. А Сибир, распрямив спину, вскинул руки в направлении Девира. С его пальцев сорвались тонкие синие иглы. Выстрелив ими, он начал создавать новое заклинание, пока тристон выставил перед собой локоть, не бросил на него руну, похожую на щит. Иглы вонзились в сеневу чужой магии и рассеялись, словно и не бывало. «А как тебе такой рисунок?» — взрывел внезапно Деуин. Трис опустил руку с исчезающим рунным щитом и взглянул на переплетение узора, метнувшееся к нему навстречу. Яркая сеть, мелкая, сверкающая, опасная, даже на мой неопытный взгляд, неслась на Эвира мерцающей стеной. Я услышала, как что-то крикнул Кайл. Он метнул свою руну, пытаясь ударить в эту сетку, плывущую на триста, но его сила схлопнулась с неприятным щелчком. А на лице Деуина появилось торжествующее выражение. Не знаю, как устояла, как не бросилась к любимому. Какая-то сила удержала на месте, не позволив совершить глупость и отвлечь Девира. Он успел за мгновение до того, как сеть коснулась его тела. Я даже не поняла, что он сделал. Мне показалось, что маг просто поднял руки. Ни синего сияния, ни рун я не разглядела, но сеть остановилась. И тристон мрачный, сосредоточенный, с лицом на котором от чрезмерного напряжения вздулись вены, с силой толкнул магию Сибира. И сеть вернулась к хозяину. Синеволосый маг закричал уже не от самодовольства, а от ужаса. тристон сжал пальцы в кулаки и остановил удар. Застыл, глядя пристально на своего противника, который был вынужден отступить и прижаться к стене. «Деуин!» — прогремел по залу голос короля. «Я же отдал приказ не использовать смертельно опасную магию!» Тристен пошевелил пальцами, словно растирая что-то между ними, и сеть пошла волной, а затем и растворилась без следа. Сибир взглянул сначала на Девира, затем на короля. Кайл с мрачным видом подошел к истощенному магу и поднял руку. «Не надо!» Только и проговорила, я уже догадываясь что он намеревается сделать. Кайл замер, словно ожидая решения короля. Я же, развернувшись к его величеству, схватила его за руку и повторила. «Не надо. Прошу вас». Он поступил бесчестно. Он нарушил приказ. За спиной послышались шаги, и Тристан подошел, встав рядом со мной. Я оглянулась на любимого. Отпустила руку монарха и обняла Девира, уткнувшись лбом ему в грудь. Мне казалось, Трис едва стоит на ногах. Было заметно, как тяжело отдался ему этот бой, но он устоял и не соблазнился на подлый прием. «Я не хотел», — проговорил синеволосый маг. «Пусть решает мой наследник» последовал ответ, удививший и меня, и тристона Подняв голову, встретилась синим взглядом любимого, и он усмехнулся, легко поцеловав меня сухими губами в нос. Мы одновременно посмотрели на монарха, и Тристан проговорил. «Пусть живет. Для него будет лучшим наказанием знать то, что именно я, его враг, его и пощадил». Король долго смотрел на нас обоих, и в его взгляде читалось неосуждение. «Плох тот король, который не знает пощады», — наконец произнес он. «Я надеюсь, что вы потом не пожалеете о своем решении», — и добавил тихо. «Оба». Только после этого Его Величество повернулся к Кайлу и усталым голосом сказал «Не трогай его». сибер тяжело поднялся на ноги. Он смотрел на пол, словно не желая никого видеть. Я понимала, что хозяин замка и не подумает благодарить нас с Тристоном за спасение. сибер де Уин, вы все же будете наказаны». «Я не так милостив, как мой наследник», — заявил король, «поэтому завтра сообщу вам о степени наказания. Будьте готовы». «Да, мой король». Сибир не преклонил колена, он просто упал на него, опустив голову и пряча от нас свою усталость и гнев. «Ну а теперь спать», — зевнул король так спокойно, словно минуту назад... На его глазах не разыгралась смертельно опасная схватка. Тристан мягко отстранил меня от себя, но взял за руку, словно не желая отпускать ни на миг. Так вместе мы и подошли к его величеству. И Трис просто спросил. «Что теперь будет, мой король? Я не вашей крови и больше не могу быть наследником». Король смерил его взглядом и усмехнулся а затем, ничего не ответив, развернулся и направился к выходу. Мы с Тристоном, еще ничего не понимая, двинулись следом, не желая оставаться в зале с поверженным магом. Но уже тогда, шагая рука об руку с любимым, я, кажется, догадалась, что своим молчанием хотел сказать монарх.